Глава 19. Мы справимся. Ох и наболталась я с подружками. На кухню вошла довольно мидянка. Лалита, танцуй. Что такое? Я посмотрела на улыбающуюся тётушку, снимавшую с огня готовое блюдо. А то сегодня вечером жди наплыва гостей. Ох, валерна-малерная и Татьяна такими болтушками оказались, и не просто болтушками, а очень заботливыми. Они же предложили устроить мне смотрины. Я, не будь глупой гусыней, тут же согласилась. Так что вечером выручка у нас будет. Ух, жаль, пока помочь не могу. Тётушка, вы всё же решили выйти замуж? Моему удивлению не было предела. Не говори глупости. Какое ещё замужество? Я согласилась на смотрины, чтобы поправить дела нашего ресторана. Она задумчиво посмотрела на картошку, а потом на меня. Придут не только свободные гномы для знакомства, а их матери, отцы и другие ближайшие родственники. Ни одного свободного стола не найдется. К семи часам приготовь всего да побольше. Вся чистая прибыль пополам. Половину мне за идею, а половину вам за готовку. Я не согласна, бросив полотенце на стол, посмотрела прямо в глаза родственнице. Вот она, гномья кровь, узнаю. Хорошо. Тридцать процентов мне, а семьдесят вам. Тетушка, не перегибай. Двадцать процентов тебе, а восемьдесят мне и гору. Не отступала я. Хорошо, но мы позже вернемся к этому вопросу, когда рука полностью зарастет. Согласилась медянка. Какой будет план? Что я должна приготовить? Хм. Подружки сказали, что созовут всех неженатых гномов, живущих недалеко. Они же выступят свахами. Будут конкурсы, танцы, все проголодаются. Тётушка Мидянка перебила я женщину, стоило мне услышать о танцах. Если я сильна в подсчётах, то придёт не меньше 60 гномов, а каких танцах может идти речь? Нам и так придётся уплотнять столы. Не бойся, девенька, тётя всё продумала. Распахнём двери настяш, и для конкурсов столы расставим на улице. Поляна перед домом красивая, вся в цветах. Может, прохожие засмотрятся и тоже праздник у нас закажут. Себастьян, мы справимся? Пенного напитка хватит или послать гора на рынок? Согласившись с планом Мидянке обратилась к повару. Придётся подключить домовых. Их помощь в чистке овощей пригодится. Тогда точно справимся, улыбнулся Себастьян. Если всё пройдёт так, как задумала тётушка, то выплачу тебе премию и сможешь взять выходной в любой день. Лалита, разве так можно? Какие ещё премии? Мидянка попробовала протестовать, но молча покачала головой со стороны в сторону и подняла вверх указательный палец. Я хотела было рассказать, кто сейчас хозяйка, но Мидянка фыркнула и вышла в зал. Работа на кухне пела в прямом смысле этого слова. Супчики, харчо, борщи, различные соусы и подливы, снимали одну кастрюлю и тут же ставили другую. Пироги возвышались стопкой, словно блинчики. Если сегодня удастся всё продать, так даст стоит подумать над тем, чтобы проводить праздники. А ещё за свой счёт свожу медянку к маклекарю, пусть посмотрит её руку, что ж она мучается-то. Через час на кухню заглянул Гор Лолита, все столы расставлены. Там пришли музыканты. За работу требуют золотой. Говорят, что будут играть до заката. Пойдешь знакомиться? Сейчас нужны деньги. Я не согласна. Скажи медянке, пусть улаживает вопрос. Сначала стулья, а потом деньги. Какие стулья? Я говорю, что музыканты пришли. Не понял меня Гор. Извини. Сначала музыка, а после выступления я все выплачу. А, всё понял. Так и скажу тётушке. Гор, там ещё гости не собираются? Меня волновал именно этот вопрос. Пока только подружки Мидянки пришли, и начинают подтягиваться родственники будущих женихов. Хихикнул Гор и убежал. Мои опасения, что приготовленные блюда пропадут, не оправдались. Через полчаса начали прибывать женихи и их родственники. Первыми на невесту с травмированной рукой подходили посмотреть старшие. Знакомились и обязательно спрашивали, где такая красивая гномиха могла сломать руку. Неужели чем-то болеет? Медянка, не стесняясь, всем рассказывала одно и то же, что выиграла в честном бою приз и, пожалев денег, решила, что рука зарастет сама. Удовлетворенные рассказом, гости усаживались за столы. громко переговариваясь между собой, что женщина не транжира. И тут я подумала: а может и не лечить её руку, раз это так статусно. Экономия денег ценится у гномов. А что так вкусно ароматно пахнет? Один из гномов потянул носом, когда я несла тарелку домовым. Они были приманкой. Дорогая, пока молодёжь там развлекается, давай поедим. А то я на слюне и зайду, смотря, как едят домовые. Но мы тут никогда не ели. Я думала, что нас будут угощать. Возмутилась женщина, сидящая рядом с ним. Господа, так как сегодня вы пришли первый раз, то на любое блюдо я предоставлю скидку в двадцать процентов. Ах, какая милая хозяйка! Улыбнулся гном. Что так вкусно и необычно пахнет! О, такого супа вы точно не пробовали. Борщ это просто песня кулинарии. Очень советую. А если закажете два блюда, то кусок пирога в подарок. Я с улыбкой посмотрела на хмурую спутницу гнома. Хорошо, удивите нас и не забудьте обещанный пирог, ответила она, но не улыбнулась. Горняк отнёс заказ. А я нервничая стояла за стойкой и смотрела, как другие старички, слыша восхищенные возгласы, тоже заказывают наши блюда. Скорее идемте, начинается первый конкурс знакомства. Во внутрь заглянул незнакомый паренек. Как ни странно, но старички остались равнодушны к конкурсу, прошептав, что уже поняли, что медянка очень хорошая гномиха. А вот мне стало очень любопытно, как пройдет знакомство. И даже более того, я мечтала, чтобы какой-нибудь гном заинтересовал тётушку. Не было у меня другого плана, как избавиться от назойливой опеки мидянки. Крыл Тургом, звонкий голос одной из новых подружек тётушки раздался на поляне. Как её звали, я, конечно, не запомнила. Я встала на крыльце, а в это время от группы гномов-мужчин, одетых почему-то в рабочую одежду, отделился широкоплечий крепыш. подошёл к медянке, поклонился и сделал несколько шагов назад. Там были расставлены приличного размера пни, не менее полутора метров в диаметре каждый. Когда только умудрились принести, всё самое интересное пропустило. Тяжёлый кулак опустился на деревянную поверхность. Чурбак треснул, с одного бока даже раскололся, но со всех сторон донеслись недовольные крики и свист. Что им не понравилось? Он практически расколол дерево одним ударом, и вот, когда стали выходить следующие гномы, я поняла, почему в первый раз собравшиеся гости свистели. Вал Тувал, вышедший вторым, бодро подмигнул медянке и с одного удара расколол свой пень надвое. Сом Улком расколол пень на четыре части. Толпагу дело знатно, как раз мимо шли домой из леса лесорубы. Шум, выкрики и музыка заинтересовали их. Они остановились, а как увидели, что происходит во дворе, засмеялись. "И это, по-вашему, соревнование? Ставлю серебряный, что голыми руками в опилки самый большой пень с первой попытки сотру". В ворота вошёл средних лет мужчина, волосы и борода которого сверкали в заходящем солнце медью. Не иначе в его роду гномы были. "Принимаю ставку". Вперёд вышел самый высокий и плечистый гном, и кажется, он был не из компании мужчин, что пришли на смотрины. Что тут началось, все начали ставить медики, кто на лесоруба, кто на гнома. Весело стало всем. Разгречённый народ принялся заказывать у пронырливых домовых пенные напитки и закуски. Мои помощники с удовольствием выслушивали заказы и неслись к Себастьяну, понимая, что пропускаю всё самое интересное. Я тем не менее взяла себя в руки и вернулась помогать повару. Уже через час закончилась вся еда, стемнело, зажглись магические огни. Во дворе завершились соревнования. Молодежь во всю выплясывала, все столы были заняты общающимися гномами. А еще через час к нам нагрянула охрана, требуя немедленно покинуть улицу, так как этот шум мешал соседям отдыхать. Довольные гномы, прощаясь, обещали приходить почаще. Рыжебородый лесоруб, что последние два танца не выпускал Медянку, поцеловал той свободную руку, поклонился и пообещал заглянуть на завтрак. Его соперник также поцеловал руку моей тётушке и пообещал прийти утром перед работой. Медянка краснела, потом бледнела, потом опять краснела и каждому говорила, что будет непременно ждать таких дорогих гостей. Те, кто не захотел уходить так быстро, пригласив музыкантов, прошли внутри ресторана, за плотно закрытыми дверями продолжив гулять. Пришлось выносить запасы копчёностей, нарезать овощи и сыр. Закрылись мы далеко за полночь. Всех домочаться в по очереди обняв и поблагодарив, я еле передвигая ноги, доползла до кровати. Прибыль подсчитывать доверила Медянке. Она не готовила, а лишь развлекала гостей. Силы у неё ещё были. Утром поговорю с ней насчёт доктора. Спать опять оставалось несколько часов. Тётушка, не сопротивляйтесь, я кряхтя пыталась вытащить медианку за ворота нашего ресторана. И с чего удумала родную тётку из-за ворот? громко кричала родственница, на всё же шла. А как тут не пойдёшь, если я заручилась поддержкой Себастьяна и Гора? Они её подталкивали в спину. И как только мы оказались за воротами, их быстро захлопнули за нами. Лалита, отпусти, не пойду. Это очень дорого, целый золотой и так заживает. Госпожа Мидианка я выпустила её руку, она тут же повернулась к воротам, но наткнулась на гневный взгляд племянника. Руки очень нужны вам в работе. Что вы наработаете на кухне? Кто обещал кормить по утрам лесорубов наваристыми мясными кашами? Ох, вот попробует мою стрепню тут рыженький и больше не появится, попыталась отстращать скрягу. Да, в приготовлении наваристых каш мне нет равных, вздохнула тётка. Но всё равно дорого. Я бы через неделю сходила, сняла повязку. Вам всё ещё больно? Я слышала, как вы утром стонали, проклиная лекаря. Идём к магу-лекарю, а потом на рынок. Продуктов нужно закупить. У нас почти всё закончилось, включая копчение. Конечно, что-то привезут поставщики, но остальное нам придётся выбирать. Эй, извозчик! За разговором мы вышли на оживлённую улицу. И опять же, платите не вы, а я. Это вам мой подарок за вчерашний вечер. Целых 20 золотых и сколько-то серебра. Какая разница, кто платит, ты или я? Всё равно из семьи монеты утекают. Зачем экипаж? Пешком дойдём. Мы не знаем, где этот лекарь, а извозчик знает, да и время сэкономим. Что ж с ней, как с маленькой приходится. Раздражение захлестнуло меня. Пришлось набрать полную грудь воздуха и затаив дыхание посчитать до 10. Хорошо. Неожиданно согласилась Мидянка забираюсь внутрь экипажа. Уважаемый нам к ближайшему магическому лекарю попросила извозчика. Тот кивнул головой, и мы поехали по широкой мостовой. Через 10 минут мы вышли у одноэтажного здания. Вывеска гласила: "Магическая лекарская помощь за умеренную плату". Ждать пришлось совсем недолго. Вскоре нас пригласили в кабинет. Но ну как нас? Мидянку? Да только я зашла вместе с ней. А то я знаю характер тётушки. Снимет повязку и скажет, что поправилось, только бы деньги не платить. Что у нас тут? Немолодой седовласый мужчина провёл медянку за ширму. И я же присела на ближайший стульчик. Ой, больно, больно, застонала тётушка. Хм, вы почему, голубушка, сразу не обратились к магу? В очень глухой деревне живёте. Вы посмотрите, что наделали. По тени через ткань было видно, что он вновь накладывает бинты. Что она делала? Испугалась Медянко, выходя за доктором из-за ширмы. С костями гномов, как и с костями ogров, работать очень сложно. Обязательно нужно поддерживать всё магией. В вашем же запущенном случае я помочь не смогу. Почему? Этот вопрос уже задала я. Потому что кость сраслась не просто неправильно, а с костным наростом. Сейчас нужно с помощью артефактов убирать нарост, вновь ломать кость и сращивать, или вы, уважаемая, так и будете страдать от болей, ответил Седавлс и лекарь. Что же нам делать? я посмотрела на жалеющую денег пациентку. У меня нет таких артефактов. Могу посоветовать вам обратиться в императорскую лечебницу. Возможно, там и помогут. Профессор Бруст, говорят, самый лучший маг империи, самого императора лечит. Да только вряд ли вам по карману будет лечение. Сколько примерно это может стоить и где находится лечебница? Запишите, пожалуйста, адрес. Попробуйте, попытайте счастья, но сразу говорю, готовьте не меньше 20 золотых. Доктор протянул листок медянки. Что это? Она подозрительно посмотрела на мужчину, но потом вчиталась. Серебряный за осмотр? Да я, да вы Вы же ничего не сделали. Провёл осмотр, поменял шину и бинты на свежие. Всё это стоит денег, как и моё время. Похоже, ему часто приходится сталкиваться с такими прижимистыми гномами. Извините за беспокойство, мы заплатим. Я забрала бумагу у медианки и вышла за дверь. Расплатившись у секретаря за приём, посмотрела адрес императорской лечебницы. На рынок мне показалось, что Мидзянка задумалась. Нет, едем к магическому императорскому профессору, произнесла я и, подняв руку, остановила экипаж. "Лалита", с замиранием произнесла Мидзянка. "Это же 20 золотых. Они у меня есть. А вам, тётушка, нужно перестать экономить на себе, тем более, когда два таких завидных мужчины неровно дышат в вашу сторону". А Женщина похоже хотела возразить, но забыла что. Кто неровно дышит? Такого быть не может. Я не заметила. Пряча глаза, поинтересовалась та. Ага, не заметили. Я видела, как ваши щеки краснели, стоило рыжему лесорубу поцеловать вам ручку. А тут гном, что подошел после него. Вот, прямо сейчас залились румянцем. Я уверена, что вы им очень понравились. Скажи, что же? Паршептала та и больше не разговаривала со мной до самой больницы. Да, двадцать золотых это не мало, но шансов выдать медянку замуж со здоровой рукой намного выше. В императорской больнице нас приняли, я же боялась, что и профессор будет недоступен и мест не будет, но узнав, что у нас сложный случай, тут же проводили к медицинскому светили всей империи. Так, так, так. Хм. Высокий полноватый доктор долго рассматривал руку пациентки. Запустили вы своё здоровье. Ох, запустили. В больницу придётся ложиться, убрать каменный нарост, сломать и срастить руку. Это вам не дело 5 минут. Да и понаблюдать нужно будет дня два. Всё так серьёзно? Медянка оглянулась на меня. Мы согласны, господин профессор, я поднялась. Вы только скажите цену лечения. Вы знаете, мне интересно будет испытать один новый артефакт, и поэтому мы сделаем вам скидочку. Все лечение и пребывание обойдется вам в двадцать два золотых. Если согласны, то сестричка сейчас же проводит больную в палату. Сегодня артефактами я еще более подробно рассмотрю нарост, продумаю, как его удалять, а утром мы приступим. Затем перелом. Сращивание. Больную сможете навестить во второй половине дня. Может, домой? Мидянка растеряла всю свою храбрость. Но я, чтобы не ловить тётку по коридорам, выложила деньги на стол. Даже так вижу, что вы очень переживаете. Оставляйте деньги у меня. Обычно я не занимаюсь приёмом и оформлением золота. Усмехнулся профессор и позвонил в колокольчик. Дарьяна Забирайте пациентку, позвал он сестричку в белоснежном халате. А вас попрошу удалиться. Он подарил мне мимолётную улыбку и сев за стол, углубился в бумаги. Спасибо, профессор, поклонилась я и вышла вслед за Медянкой. Завтра мы придём с гором, что-нибудь вкусного принести? Мой вопрос предназначался родственнице. Нет, ничего не нужно. Хотя Блинчиков с начинкой принеси, со сладенькой, как ты тогда делала, произнесла и скрылась с грустным выражением лица вслед за сестричкой. Я же направилась на рынок за продуктами.